Третье. Больницу тете с Гришей привели в порядок вдвоем. Точнее, втроем с волком, но последний не помогал, а только спал под старые яблони во дворе, иногда засовывая внутрь голову прямо через окно и спрашивая, есть ли что поесть. Тетя пыталась заставить Гришу и тут помыть окна, но он устроил скандал — бабушки-то рядом не было — и сказал, что мыть окна два дня подряд он не будет. Это издевательство, и он не позволит с собой так обращаться. Тогда тетя поручила ему вынести хлам, вытереть пыль и, самое приятное, сделать табличку на дверь. Тетя мыла окна, рассказывала про дальние страны, людей с других концов света и океан, который она однажды видела, который, как самое большое и бескрайнее озеро на свете, и волны на нем такие высокие, что если встать на берегу у кромки воды, то через минуту, максимум две, придет большая волна и накроет тебя с головой. А зимой волна из льда будет и ударит по голове? Нет, океан не замерзает на зиму, по крайней мере тот, который я видела. Как не замерзает? Больше всего на свете он любил рассказы тети, О том, как она странствовала. Давным-давно еще, до того, как он появился на свет. К сожалению, рассказы тети все время прерывали местные, приходившие поглазеть на происходящее теперь сюда. «Гришаня, мы суперзвезды!» — смеялась тетя. Деревенские жители выглядели, конечно, странно, но были добрые. Одна бабушка проговорила полчаса с тетей, потом ушла — Вернулась с пирожками, дала им целую тарелку пирожков и проторчала в больнице еще час. Гриш, казалось, местные не столько хотят что-то выяснить, сколько просто поговорить. Не понравился ему только скособоченный дед, у которого не шевелилась половина лица. Он пришел к больнице и устроил скандал. «Это волк! Вы долбанулись, что ли?» Вчера волк спал на заднем дворе, поэтому заметил его дед только сейчас. «Ой, да какой это волк?» — начала говорить тетя. «Это польская овчарка, специальная порода такая, выведенная для съемок в кино. Но когда надо показать волка, киношники берут польскую овчарку и... За идиотов людей держите! Считаете, что здесь никто никогда волков не видел?» Тетя тут же атаковала деда потоком слов, и он предпочел уйти... Но по глазам было видно, что в легенду о польской овчарке он не поверил ни на секунду. Напоследок он пробормотал что-то про пристрелить тварь к чертовой матери. — Самого бы его пристрелить, — прокомментировал Гриша. — Не надо так говорить, — резко ответила тетя. — Нельзя так. К вечеру они закончили. Больница преобразилась. В ней стало чисто и просторно. Окна они завесили плотными непроницаемыми шторами, стулья укутали черной тканью, а на дверь повесили деревянную табличку с выжженной мальчиком надписью. «Ванда ясновидящая». А дома их ждала потрясающая новость. Дяде с отцом удалось подключить телевизор. И они ужинали, а потом и просто сидели в комнате перед экраном и смотрели все передачи подряд. Гриша заснул перед телевизором, когда пошла совсем скучная передача. Даже взрослые ее не слушали, а просто сидели и разговаривали о своем. На секунду проснулся, когда отец взял его на руки и отнес в кровать. Но сразу же заснул снова. Последнее, что он запомнил из того дня, это как тетя говорила, что ей надо сотворить какое-нибудь чудо, чтобы поползли слухи, что у нее есть магические способности, и вот тогда бизнес попрет. «Какое еще чудо!» — подумал Гриша и окончательно заснул.